Глава 14. Спасительный выстрел. Восточный склон Кордильер, спускаясь длинными пологими скатами, незаметно переходит в равнину. На этой равнине внезапно и остановился обломок массива. В этом новом краю расстилались тучные пастбища. Увешанные золотистыми плодами стояли леса яблонь, посаженных еще во времена завоевания материка. Казалось будто на эти равнины, Заброшен уголок плодородной Нормандии. Конечно, при всяких иных обстоятельствах наши путешественники были бы поражены таким внезапным переходом от пустыни к оазису, от снеговых вершин к зеленым лугам, от зимы к лету. Почва снова стала совершенно неподвижной. Землетрясение прекратилось. Видимо, подземные силы проявляли свою разрушительную деятельность уже где-то дальше ибо цепь-кордильер всегда в каком-нибудь месте сотрясается. На этот раз землетрясение было особенно сильное. Очертания гор резко изменились. На фоне голубого неба вырисовывалась новая панорама вершин, гребней, пиков, и проводник по пампасам напрасно стал бы искать на них привычные ориентировочные пункты. Было 8 часов утра. Глен Орван и его компаньоны, благодаря стараниям майора, мало-помалу вернулись к жизни. Они были сильно оглушены, но и только. Итак, с кордильера они спустились и могли бы даже приветствовать такое передвижение, все заботы о котором взяла на себя природа, если бы не исчез один из них, самый слабый, еще ребенок, Роберт Грант. Этот мужественный мальчик покорил сердца своих спутников. Паганель, особенно к нему привязавшийся, майор, несмотря на свой холодный вид, все его полюбили, но больше всех Гленнерван. Когда он узнал об исчезновении Роберта, то пришел в отчаяние. Ему представлялось, что несчастный мальчик лежит на дне какой-нибудь пропасти и тщетно зовет на помощь его, своего второго отца. «Друзья мои, друзья мои!» — говорил Гленнерван, с трудом удерживая слезы. «Надо его искать. Надо его найти. Не можем же мы его так бросить. Ни одна долина, ни одна пропасть не должны остаться необследованными до конца. Обвяжите меня вокруг пояса веревкой и спустите в эти пропасти. Я хочу этого, слышите, хочу». Только бы Роберт был жив. «Как без него осмелимся мы найти его отца?» И что это будет за спасение капитана Гранта, если оно стоило жизни его ребенку? Спутники Гленнарвана молча слушали его. Чувствуя, что он ждет прочесть в их взгляде хотя бы тень надежды, они опускали глаза. Ну что ж, продолжал Гленнарван, вы слышали меня. Вы молчите? Так вы не надеетесь? Ни на что не надеетесь? Несколько минут длилось молчание. Наконец заговорил Макнапс. «Кто из вас, друзья мои, помнит, в какой именно момент исчез Роберт?» Ответа на этот вопрос не последовало. «Скажите, по крайней мере, подле кого был мальчик во время спуска?» — продолжал майор. «Подле меня», — отозвался Вильсон. «До какого же момента ты видел его подле себя? Постарайся припомнить, говори». «Вот все, что я помню», — ответил Вильсон. «Минуты за две до толчка, которым кончился наш спуск, Роберт, уцепившись за пучок лишайника, еще был подле меня». «Минуты за две?» «Подумай хорошенько, Вильсон. Минуты могли показаться тебе очень длинными. Не ошибаешься ли ты?» «Думаю, что не ошибаюсь». «Да, именно так. Минуты за две. А, быть может, и того меньше». «Пусть так. Где же находился Роберт? Справа или слева от тебя?» — спросил Макнабс. «Слева. Я еще помню, как его пончик листало меня по лицу. Сам же ты от нас где был?» «Тоже слева. Итак, значит, Роберт мог исчезнуть только с этой стороны», — проговорил майор, поворачиваясь к горам и указывая вправо. Прибавлю еще, что, принимая во внимание время исчезновения мальчика, можно с достоверностью сказать, что он упал на ту часть горы, которая ограничена снизу равниной, а сверху — стеной в две футов. Здесь, в этом районе, поделив его между собой, мы должны его искать, и здесь мы его найдем. Никто не добавил к этому ни слова. Путники взобрались на склоны гор, и начали на разной высоте поиски. Держась вправо от линии спуска, они обыскивали малейшие трещины, спускались, рискуя жизнью до дна пропастей, местами заваленных обломками массива, и выбирались оттуда сокровавленными руками и ногами в изодранной одежде. В течение долгих часов вся эта часть кордильер, за исключением нескольких совершенно недоступных плоскогорий, Была обследована самым тщательным образом, причем ни одному из этих самоотверженных людей и в голову не пришло подумать об отдыхе. Но, увы, все поиски оказались тщетными. Видимо, бедный мальчик нашел в горах не только смерть, но и могилу навеки, сокрытую над гробной плитой какой-нибудь огромной скалы. Около часа дня Гленарван и его спутники разбитые усталостью, удрученные, сошлись на дне долины. Гленнер глубоко страдал. Он почти не говорил. Из губ его слетали все одни и те же слова, прерываемые вздохами. «Не уйду отсюда! Не уйду!» Всем понятно было это упорство, ставшее навязчивой идеей, и каждый отнесся к нему с уважением. «Подождем», — сказал Паганель-майору и тому Остину. «Отдохнем немного и восстановим свои силы. Это нужно нам независимо от того, возобновим ли мы поиски или будем продолжать путь». «Да», — ответил Макнапс, — «останемся здесь, раз этого хочет Эдуард». «Он надеется. Но на что?» «Бедный Роберт», — промолвил Паганель, вытирая слезы. «В долине кругом росло множество деревьев». Майор выбрал место под группой высоких рожковых деревьев и распорядился разбить здесь временный лагерь. Несколько одеял, оружие, немного сушеного мяса и рис. Вот все, что уцелело у наших путешественников. Речка, протекавшая поблизости, снабдила их водой, еще мутной после обвала. Мюллер-Иди развел на траве костер и вскоре предложил Гленнервану подкрепить свои силы горячим напитком. Но тот отказался и продолжал лежать в оцепенении на своем раскинутом пончо. Так прошел день. Настала ночь, такая же тихая и безмятежная, как и начало предыдущей. Все улеглись, но глаз сомкнуть так и не смогли, а Гленарван снова отправился на поиски по скалам Кордильер. Он прислушивался, надеясь расслышать призыв мальчика. Он поднялся высоко, далеко в горы, и то слушал, приложив ухо к земле и стараясь обуздать биение своего сердца, то с отчаянием звал Роберта. В течение всей ночи бедный Гленнерван блуждал в горах. То Паганель, то майор шли за ним следом, готовые поддержать его на тех скользких гребнях, у края тех пропастей, которым увлекала его бесполезная отвага. Но и эти последние усилия оказались бесплотными. Напрасно выкрикивал он без конца «Роберт! Роберт!» Ответом ему было лишь эхо. Настало утро. Друзьям Гленнарвана пришлось идти за ним на отдаленное плоскогорье и силой увести его в лагерь. Он был в невыразимом отчаянии. Кто бы посмел заговорить с ним о продолжении пути? Кто бы посмел предложить ему покинуть эту роковую долину? Между тем, не хватало ясных припасов. Где-то поблизости можно было встретить тех аргентинских проводников, о которых говорил им Катапац, и лошадей, необходимых для перехода через помпасы. Вернуться назад было гораздо труднее, чем двигаться вперед. Кроме того, ведь было условлено, встретиться с Дунканом на побережье Атлантического океана. Эти веские соображения не допускали дальнейшего промедления. Интересы всего отряда требовали неотложного продолжения пути. Макнапс попытался отвлечь Гленнервана от его горестных мыслей. Долго уговаривал он своего друга, но тот, казалось, ничего не слышал и только качал отрицательно головой. Наконец он пробормотал. «Выступать?» «Да, выступать». «Подождем еще час». «Хорошо, подождем», — согласился майор. Час прошел, и Гленнерван стал умолять, чтобы дали ему еще час. Казалось, что это приговоренный к смерти молит о продлении своей жизни. Так тянулось часов до двенадцати. Тут Макнапс... Посоветовавшись со всеми своими спутниками, решительно заявил, что надо отправляться, ибо от этого зависит жизнь всех участников экспедиции. Да-да, отозвался Гленерван, надо, надо отправляться. Но проговорил он это, уже не глядя на Макнапса. Взор его был привлечен какой-то черной точкой высоко в небе. Вдруг его рука поднялась и замерла. Вон там. «Там — Там! — крикнул Гленнерван. — Смотрите, смотрите! Все присутствующие устремили глаза на ту часть неба, куда он так настойчиво указывал. Черная точка уже успела заметно увеличиться. То была птица, парившая на неизмеримой высоте. — Это кондор, — сказал Паганель. — Да, кондор, — отозвался Гленнерван. — Как знать. Он несется сюда, снижается. Подождем. На что надеялся Гленнерван? Уж не начал ли помрачаться его рассудок? Что значили слова «как знать»? Паганель не ошибся. То был действительно кондор, делавшийся все более и более ясновидимым. Этот великолепный хищник, перед которым некогда так благоговели инки, был царем южных кордильер. В этом краю он достигает необычайно крупных размеров. Сила его изумительна. Ему нередко случается сталкивать в пропасть быков. Он набрасывается на бродящих по равнинам овец, козлят, телят и, вцепившись в свою жертву когтями, поднимается с ней на большую высоту. Нередко кондор парит на высоте двадцати тысяч футов. Отсюда этот недоступный ничьим взглядом царь воздушных пространств устремляет свои глаза на землю и различает там мельчайшие предметы с зоркостью, изумляющие испытателей. Что же мог увидеть контур? Быть может, труп Роберта? «Как знать», — повторял Гленнерван, не спуская глаз с громадной птицы. А она приближалась, то паря в воздухе, то падая вниз, словно неодушевленное тело, брошенное в пространство. Но вот меньше, чем в семистах футах от земли Хищник начал описывать большие круги. Теперь кондора можно было ясно рассмотреть. Ширина его могучих распростертых крыльев превышала 15 футов, и они держали его в воздухе, почти не двигаясь. Ибо большим птицам свойственно летать с величественным спокойствием, в то время как насекомым, чтобы удержаться в воздухе, нужна тысяча взмахов крыльев в секунду. Майор и Вильсон схватили свои карабины. Гленнер Ван жестом остановил их. Кондор описывал круги над одним из недоступных для человека платок ордильер, находившимся приблизительно в четверти мили от наших путников. Огромная птица носилась с головокружительной быстротой, то выпуская, то пряча свои страшные когти и потряхивая хрящеватым гребнем. «Это там! Там!» — крикнул Гленнер Ван. Вдруг в голове его мелькнула мысль. «Если Роберт еще жив?» — воскликнул он в ужасе. Эта птица! Стреляйте, друзья мои, стреляйте!» Но уже было поздно. Кондор исчез за высокими выступами скалы. Прошла какая-нибудь секунда, показавшаяся столетием. Огромная птица появилась снова. Она летела медленнее, отягощенная грузом раздался вопль ужаса. В когтях у Кондора висело и качалось безжизненное тело, тело Роберта Гранта. Хищник, держа мальчика за платье, парил в воздухе футах в 150 над лагерем. Он завидел путешественников и, стремясь поскорее улететь со своей тяжелой добычей, с силой рассекал крыльями воздух. а крикнул крикнул «Пусть лучше тело Роберт разобьется об эти скалы, чем послужит!» Он не договорил и, схватив карабин Вильсона, стал прицеливаться в Кондора. Но руки его дрожали, глаза заволоклись туманом, и он не мог навести ружье. «Предоставьте это мне», — сказал майор. И неподвижный, спокойный, уверенный Макнапс прицелился в Кондора. Тот был от него уже в трехстах футах. Но не успел майор спустить курок своего карабина, как в глубине долины раздался выстрел. Белый дымок поднялся между двумя базальтовыми громадами, и кондор, пораженный пулей в голову, медленно описывая круги, стал спускаться словно на парашюте на своих широких распростертых крыльях. Не выпуская добычи, он мягко упал в футах в десяти от крутого берега ручья. «Теперь за нами дело! За нами!» — крикнул Гленерван и, не стараясь узнать, откуда раздался благодеятельный выстрел, он кинулся к Кондору. Спутники его помчались за ним. Когда они добежали до Кондора, тот был уже мертв, а тело Роберта почти не было видно из-под его широких крыльев. Гленарван бросился к мальчику, вырвал его из когтей Кондора, уложил на траву и приник ухом к груди этого безжизненного тела. Никогда еще из уст человеческих не вырвалось такого радостного крика, как тот, что вырвался в этот миг у Гленарвана. Он жив! Он жив еще! В одну минуту с Роберта сняли одежду, смочили ему лицо свежей водой. Мальчик пошевелился, открыл глаза, посмотрел и пробормотал. — А, это вы, сэр! Отец мой! Гленнорван, задыхаясь от волнения, был не в силах ответить. Опустившись на колени возле чудом спасенного мальчика, он плакал от радости.